«Тебя Владислав зовет. Поговорить хочет». Остановившись в сеансах, тревожно сказала Стася. «Неужели снова допрашивать будут?» Владислав, галина вспыхнула и, словно защищаясь, прижала локти к бокам. «Что ему от меня нужно?» «Это я уже не знаю. Сходи, раз зовет. Он такой весь сумный. Смирно просил». «Дело, — говорит, — есть. Может, он хочет старо вспомнить?» э, была песня, да давно спета и забыта. Ну что ж, поговорим. Где он?» «В саду дожидается». Галина встречалась с Владиславом, когда ее вызывали в гестапо и расспрашивали о муже. В гестапо получило сведение, что в июле 41-го года, вскоре после появления Галины в Гусарском, Какой-то лейтенант Красной Армии в артиллерийской фуражке с группой пограничников сжег склад с горючим и разбил в селе гарнизон немцев. В доносе прямо называлась фамилия зятя Седлецких. Вызвали и Олеся, но он скрыл, что зять его приходил и ночевал в авине «Может быть, и сейчас что-нибудь такое», — подумала Галина. Тогда Владислав даже не вмешивался А теперь, может быть, вспомнил. В надетом нараспашку светло-зеленом мундире Владислав стоял под старой яблоней и грыз недозрелый плод. «Здравствуй, Галя!» — отшвырнув зеленое яблоко, сказал Владислав и подал Галине руку. Но протянутая рука повисла в воздухе. Галина не сделала даже попытки прикоснуться к ней. «Ты поздороваться со мной не хочешь», — окидывая высокую фигуру Галины красными мутными глазами, — спросил Михальский. «Я только что держала на руках ребенка». Галина растейно посмотрела на свои загорелые, жесткие от работы руки. «Ну что такое?» «Ребенок чистый», — понимая ее совсем по-другому, — сказал Владислав. Я тоже так думаю, что ребенок чистый. А ты обнимался сейчас с Сукальским, у него поганые руки. Вот то о чем. Я с ним как раз не обнимался, — мрачно ответил Владислав. слова Галины будто хлестнули его по лицу, и он не знал, как вести разговор дальше. Вылетели из головы приготовленные фразы. По выражению ее строгих глаз, он видел, что эта женщина потеряна для него навсегда. Но чем дальше она отдалялась от него, тем сильнее он ее любил. Сейчас, когда у него была растоптана душа, ему был нужен такой человек, которому он мог бы признаться, что запутался, пошел не по той дороге, и что несчастнее его нет никого на свете. А Галина, словно угадывая больное, надломленное его состояние, била самое уязвимое место. «Значит, и мои руки поганые!» — с трудом выдавливая слова спросил он. «Не знаю, где ты бываешь и что делаешь. Может, они еще хуже, чем у Сукальского», — смело глядя ему в лицо, сказала Галина. «Галина!» Ты не кричи на меня. Ой, за эти годы я сама так научилась кричать. У меня и по ночам сердце кричит. Кого же оно кличет? Зачем ты меня об этом спрашиваешь? Твое ли это дело? Терзавшая его раньше ревность и оскорбленная гордость вспыхнули вдруг с новой силой. Ты знаешь, рывком отламывая ветку яблони, — заговорил он хрипловатым голосом. — Думаешь, мне неизвестно, что твой муж скрывался здесь. Потом они сожгли склад и побили полицейских. Я тогда за тебя заступился, а ты не знала. Так вот, теперь могу взять. Гестаповцы сорвут с тебя платье. Я буду смотреть на твое голое тело. Ты знаешь, у гестаповцев есть такая резина, похожая на бычий хвост так они станут стягать в тебя вот этой резиной. Давно это знаю. Поэтому и ненавижу вас».